Сура Аль-Иншикак Развержение Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного, когда небо развернется и внемлет своему Господу, как Ему надлежит, когда земля будет распростерта и извергнет то, что в ней, и опустошится, и внемлет своему Господу, как Ей надлежит, «О, человек!» Ты стремишься к своему Господу и встретишься с Ним. Тот, кому его книга будет вручена в правую руку, получит легкий расчет и вернется к своей семье радостным. А тот, кому его книга будет вручена из-за спины, станет призывать погибель и будет гореть в пламени. Он радовался, находясь в кругу своей семьи, и полагал, что не вернется обратно, но нет». Господь Его видел его. Клянусь вечерней зарею, клянусь ночью и тем, что она собирает. Клянусь полной луной. Вы переходите из одного состояния в другое. Почему же они не уверуют и не падают ниц, когда им читают Коран? Неверующие считают это ложью. Но Аллаху лучше знать, что они вмещают. Какие добрые и злые деяния они совершают. Обрадуй же их мучительными страданиями. Кроме тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, им уготована награда неиссякаемая.